Глава 26. Библиотека занимала красивое здание, построенное из красного и белого камня в стиле ренессанса, который прекрасно подошел бы к кампусу колледжа или парку отдыха. Его действительно окружал ландшафтный сад с деревьями, кустами, лужайками и цветочными клумбами. Ричард пошел по мощенной дорожке, ведущей от ворот, Где преподобный Бёрг припарковал Субару, по дорожкам прогуливались люди, другие сидели на скамейках, кто-то лежал на траве. Все выглядели правильно, никто не выделялся, и нигде Ричард не видел полиции. Ещё дальше, на улице за садами, у тротуара стоял белый фургон, диаметрально напротив Субару. На другой стороне площади На боку синяя ледяная надпись, а на каждой букве горка снега. Ремонт кондиционеров. Ричард продолжал идти вперёд. 2 минуты, сказал Бёрг. Сильное преувеличение. И ему потребуется около 50 секунд. Пока что мимо него по узкой извивающейся дорожке прошли 4 человека, практически задев друг друга. Ещё четверо посмотрели на Ричера со скамеек и лужаек. Трое других не обратили никакого внимания. У них были закрыты глаза, возможно, они спали. Ричер поднялся по ступенькам и вошёл в дверь. Вестибюль был отделан в таких же красно-белых тонах, как и само здание снаружи. Гранит, подумал он. Такой же орнамент. Джек нашел лестницу, ведущую в подвал, спустился по ней и оказался в подземном помещении с полками, расположенными как спицы колеса. Справочный отдел. Как и говорил старик Мортимер, «У них есть все», — сказал он. За письменным столом, наполовину скрытая монитором компьютера, сидела женщина. На вид лет тридцать пять. Длинные чёрные волосы, спадающие на спину каскадом мелких колечек, она подняла голову. Как я могу вам помочь? Меня интересует клуб любителей птиц, сказал Ричард. Мне говорили, что у вас есть его архивы. Женщина застучала по клавишам. Да, кивнула она. У нас они есть. Какие годы вас интересуют? На память Ричарда Стэн всегда интересовался птицами. Здесь не могло быть «до» или «после», а еще то, как он о них говорил. Получалось, что Стэн изучал птиц всегда. Весьма правдоподобный вывод. У многих людей хобби появляется в очень юном возрасте и следует за ними всю жизнь. Стэн мог вступить в клуб со всем мальчишкой, однако ребенку не доверили бы делать записи. И вряд ли журнал любителей птиц принял бы всерьёз его наблюдения. Его не избрали бы секретарём только значительно позже. Поэтому Ричард назвал четыре последовательных года, начиная с того, когда Стэнну исполнилось 14 и до момента, когда он сбежал, чтобы стать морским пехотинцем. Присаживайтесь, предложила женщина. Сейчас я вам всё принесу. Он уселся в кабинку, одну из многих в центре зала. Через 3 минуты женщина принесла ему архивы. На 3 месяца быстрее, чем Элизабет Касл смогла бы добыть ему сведения о недвижимости. Он решил сообщить ей об этом, если они когда-нибудь встретятся. Архив представлял собой четыре больших книги с красно-коричневыми обложками, отделанными под мрамор. выцветшими от времени и покрытыми пятнами каждая книга толщиной в 3 1/2 дюйма обрезы также отделаны под мрамор завивающимся лёгким орнаментом внутри все страницы пронумерованы и разлинованы но потускнели и стали ломкими они были заполнены аккуратным почерком писали чернилами водянистыми и бледными от времени «Быть может, мне следует надеть белые нитиные перчатки?» — спросил Ричард. «Нет», — ответила женщина. «Это миф. Обычно от них больше вреда, чем пользы». Женщина вернулась за свой стол, а Ричард открыл первую книгу. Записи в ней продолжались с того момента, на котором закончилась предыдущая. «Год, когда Стэну было тринадцать». На первой странице «Стэн». стояла дата очередной встречи. Она проходила в одном из залов ресторана в центре города. Ричард не нашёл имени Стена в списке участников. Они потратили много времени на обсуждение вопроса, стоит ли менять название клуба. В данный момент он назывался Общество любителей птиц Лаконии. Часть участников считала, что Адьюбоновское общество Лаконии звучало бы лучше и убедительнее. Дискуссия получилась бурной, но никаких решений принято не было. Стан Ричард не присутствовал и на следующей встрече. У Джека сложилось впечатление, что собравшиеся чересчур долго обсуждали идею пересмотра фундаментальных целей клуба. Этого добивался один из его членов, считавший, что им необходимо составить список компетентных специалистов по ремонту биноклей. Он считал, что пользу, которую принесёт такое решение всем членам клуба, невозможно переоценить. Ричард порадовался, что Стена не было на встрече. Ему пришлось бы призвать всё своё терпение, а ему его не хватало и когда он стал взрослым. Ричард отложил первый том и взял второй, точно такую же книгу. Он открыл её случайным образом где-то на середине. И сразу наткнулся на рукописное эссе о миграциях колибри. Оно называлось Отчёт о работе и было написано очень аккуратным почерком неким Смитом А.Б. Более всего эссе напоминало школьный доклад, где цитировались чужие работы, а в конце высказывалось собственное мнение. Как птенец колибри мог родиться в Северной Америке? а потом пролететь две тысячи миль и приземлиться вместе размером с носовой платок. Мистер, или госпожа Смит, пришел к выводу, что птица должна рождаться с инстинктом, унаследованным напрямую от родителей, таинственным образом перенесенным на клеточном уровне, неизвестным до сих пор механизмом. ДНК, подумал Ричард, за двадцать лет до его открытия. Он уже знал конец фильма. Джек попытал удачи с третьей книгой, снова открыв её случайным образом, пролистал и через минуту обнаружил заседание, где его отца избрали секретарём. Прямо здесь. Sten Richter n.con сокращение от латинского neminæ contra dissente. Против нет, из чего следовало что никто больше не хотел получить эту должность по вполне понятным причинам. Однако Стен постепенно брал происходящее под контроль. Заседания теперь проходили быстрее, стали больше говорить о птицах, чем о мастерах по ремонту биноклей. Записи о второчку были сделаны аккуратно, но писал не Стен, и даже не его подростковая версия. Должно быть, он передал кому-то функции помощника. Как и позднее в жизни. Зачем военное изобрели Клярков сказал бы он. Но сам текст вполне соответствовал образу мыслей Стена. Секретарь постановил, что это неподходящая тема для дискуссий. Секретарь установил ограничение в 2 минуты на выступление во время прений. Иными словами, помалкивайте и идём дальше. Как и позднее в жизни. Зачем военные изобрели капитанов? Личер переворачивал страницы. Ещё одно собрание и ещё. Следующий отчёт о проделанной работе. Карты, рисунки и диаграммы, сделанные цветными карандашами, колонки текста, написанного ручкой, тщательно выделенное название гласило: Исторические наблюдения в Райан-Тауне, штат Нью-Гэмпшир. Статья была подписана С. Ричером и У. Ричером. Мальчики, интересующиеся птицами, двоюродные братья. Скорее всего, двоюродные братья. Как и сказал старый мистер Мортимер, у всех имелись кузены, которые приезжали и уезжали. Может быть, их отцы были братьями и жили рядом, или троюродными братьями. Или как там это называется в более сложных случаях, стен и кто? Уильям, Уолтер, Уоррен, Уэсли, Уинстон, Уинтроп, Уилберт или Уэйлон. Птица, которая вызвала переполох, оказался махноногий конюк. Считалось, что они вымерли, но конюк вернулся. Тут не могло быть никаких сомнений. С его идентификацией не возникло проблем. В имени имелась подсказка. Такую птицу трудно спутать с другой. Вопрос состоял в том, почему она вернулась. Ответ, согласно С.И.У. Ричером, был связан с вредителями. Такие поселения, как Райантаун, притягивали крысы-мышей как магнитом. Их травили И газ требом становилось нечего есть, или они умирали съев отравленного грызуна. Естественно, уцелевшие птицы улетали в другие места и вернулись только через годы, когда правительство стало выполнять всё больше военных заказов, в том числе на производство стали, резины и алюминия, а также бензина и многого другого, например, крысиного яда. Военным требовалось всё по неуточнённым причинам. На гражданском рынке этих товаров не стало, как и многого чего ещё. В результате крысы и мыши в Райан-Тауне стали здоровыми и толстыми, а потом все виды ястребов вернулись из тех мест, где они переживали химическую бурю, и снова принялись за работу со всем возможным уважением. У. Ричер не числился среди тех кто присутствовал на следующем собрании, как и на предыдущем. Ричард пролистал страницы вперёд и назад, но так и не нашёл его имени ни разу ни в одной из комиссий, ни среди членов общества, ни во время самых разных мероприятий. Кузен У. Точка, не являлся членом общества. Ричард закрыл книгу. "Вам удалось найти то, что вы искали?" спросила женщина, сидевшая за письменным столом. "Махнаного конюка видели в Райантоне, штат Нью-Гэмпшир", сказал Ричард. "В самом деле?" казалось, она удивилась. "Из-за того, что не стало крысиного яда, пояснил Ричард, и у хищных птиц появилось много добычи. Я думаю, это правдоподобная версия." как обобщённая теория. Нет, я хотела сказать, что кто-то интересовался этим же вопросом примерно год назад. Я помню. Речь шла о двух мальчиках, верно? Событие далёкого прошлого. Они обнаружили ястреба и записали в книгу свои идеи по данному поводу. Их статью напечатали в журнале примерно через месяц. Женщина застучала по клавиатуре. На самом деле С тех пор прошло больше года, добавила она. Это был орнитолог из университета. Он увидел повторный тираж того журнала, но статья была рукописной, и он хотел взглянуть на оригинал, чтобы проверить точность формулировок. Мы с ним немного поговорили. Он сказал, что знал одного из двух авторов статьи. Одного из двух мальчиков, уточнил Ричард. Насколько я помню, он говорил, что связан родственными узами с обоими, ответила женщина. Сколько лет ему было? Совсем не старый. Очевидно, мальчики принадлежали к предыдущему поколению. Он мог быть их племянником или внучатым племянником или что-то в таком роде. Очевидно, подобные истории передаются от одного поколения к другому. Он вам рассказал какие-то истории? Да. И часть из них показалась мне весьма любопытной. А вы не помните, из какого он университета? New Hampshire в Дареме. А вы не могли бы назвать мне его имя и номер телефона? попросил Ричард. Только если у вас имеется серьёзная причина получить данную информацию. Возможно, мы с ним родственники. Один из мальчиков был моим отцом. Женщина написала на листке бумаги имя и номер телефона. Ричард сложил его и положил в карман к визитке Бренды Амос. "Могу я поставить книги на место?" спросил он. "Это моя работа", ответила она. Ричард поблагодарил её и стал подниматься по лестнице в вестибюль библиотеки, но через пару мгновений остановился. Он закончил все свои дела в городе, и ему больше не на что было здесь смотреть. По веною импульсу Джэк подошёл к главной лестнице, находившейся внутри широкой башни, в точности как в замке, поднялся на второй этаж и подошёл к окнам, чтобы в последний раз взглянуть на город. Оказалось, что это отличная точка обзора. Вдали он увидел субару, маленькую тусклую по-прежнему припаркованную на том же месте, Бёрг терпеливо ждал его в 60 ярдах от библиотеки. Ричард пересёк зал второго этажа и через противоположное окно увидел фургон с рекламой ремонта кондиционеров. Тот стоял на том же месте, красуясь ледяными буквами со снежными шапками, а рядом трое парней в 60 ярдах от окна. в которое смотрел Ричер крошечные на таком расстоянии возможно вблизи они такими не покажутся все кто проходили мимо выглядели меньше парни были одеты в комбинезоны но издалека Ричер не смог понять в какие именно для этого требовался бинокль как тому зануде на заседании общества любителей птиц Комбинезоны с короткими рукавами плотно обтягивали могучие тела, и у Ричара появился вопрос: должны ли специалисты по кондиционерам быть такими крупными? Скорее всего, нет. Лучше им быть маленькими, ведь они лазают по чердакам. Парни выглядели нетерпеливыми. Ричард перешёл к левому окну. Деревья, кусты, Тихая улица. Полицейский на тротуаре рядом с перекрёстком один и без автомобиля присел на корточки специальным образом. Так себя ведут вооружённые люди, прячущиеся за углом, пока не получат приказ о наступлении. Что говорило о координированных действиях? С кем Ричард подошёл к правому окну. Зеркальное отражение: деревья, цветы, тихая улица и полицейский за углом, готовый в любой момент выскочить и взять кого-то на прицел. Джек вернулся к центральному окну, откуда открывался вид на фургон ремонтников. Далее шли улицы налево и направо по радиусам и множество припаркованных автомобилей. Некоторое количество базовых моделей, владельцы которых склонны к экономии, или среди них прятались полицейские автомобили без опознавательных знаков, трое парней почти наверняка окружены со всех сторон, но не превосходящими силами. По одному полицейскому справа и слева и не более двух где-то ещё. Максимум четверо. Маловато. Ричард вернулся к левому окну. Полицейский джек приближался к углу. Мне всяких сомнений, в его наушнике начался отсчёт. Ричард перешёл к правому окну. Такая же история. Зеркальное отражение, синхронизация. Остались секунды. Очень плохой план. Амос не могла в этом участвовать или шоу. Он выглядел достаточно умным. Ошибка патрульного офицера. Полицейский справа свернул за угол. Ричард перебежал к левому окну. Такая же история. Очень плохой план. Он оказался у центрального окна как раз в тот момент, когда парни из фургона поступили, как и следовало. Прошли по клумбе и оказались внутри сада, и ситуация вывернулась наизнанку, как с футболкой. Теперь все полицейские оказались за ними, а перед ними и вокруг возник такой высокий риск сопутствующего ущерба, что любые дальнейшие действия становились неприемлемыми. Как сильный ход в шахматах, мат в два хода. Парни продолжали идти, медленно, постоянно учитывая геометрию окружающего пространства и геометрию. Ричард понял, что для них это далеко не первое родео. Реакция полицейских была лишь наполовину компетентной. Пешие бегом вернулись на прежние места, на тихие улицы, чтобы продолжать контролировать фланги. Ещё двое, находившихся довольно далеко, бросились вперёд, а потом начали расходиться за пределами сада, оставаясь на улице и пытаясь сохранить оцепление. по одному с каждой стороны квадрата. Здравый смысл подсказывал, что трое грабил из фургона должны где-то выйти из сада. Но они продолжали идти прямо и уже находились на полпути к библиотеке. Они не спешили, просто прогуливались, что было разумно, потому что следующим очевидным ходом являлось резкое на высокой скорости изменение направления движения. чтобы снова полностью контролировать ситуацию. Если они сделают это в ближайшее время, то смогут вернуться к фургону практически не встретив сопротивления. Полицейские не готовы к такому повороту событий, и парни смогут с лёгкостью отсюда свалить. Удастся ли трём патрульным машинам остановить их? Вероятно, нет. Однако они не стали менять направление движения. а продолжали идти, медленно, будто прогуливаясь, и уже преодолели три четверти пути до библиотеки. Ричард перемещался от одного окна к другому. Полицейские успели занять новые позиции, по одному с каждой стороны, оружие на готове, каждый рядом с воротами, но они понимали, что троим громилам не требовались ворота. Гефпал не могли пробежать по не слишком высоким цветочным клумбам. Полицейские знали. Они были внимательны. Далеко не худший вариант из того, что Ричару доводилось видеть. Трое парней продолжали медленно идти в сторону библиотеки. Возможно, где-то впереди у них имелось ещё одно средство передвижения. Они могли приехать сюда на трёх разных машинах. и оставить их в стратегически важных точках. Или чёрный Крайслер являлся запасным вариантом, ведь в нём есть три свободных места. Однако Ричер нигде его не видел, ни в первое окно, ни во второе, ни в третье, или в четвёртое. Парни шли дальше и теперь находились уже совсем рядом с библиотекой. Может быть, их интересует архитектура? или романская передача цвета, красный гранит Нью-Гэмпшера, белый гранит штата Мэн или изочёрённые полосатые узоры, как достопримечательность в Риме или Флоренции. Ричард наклонил голову и смотрел, как они поднимаются по ступенькам к двери, расположенной прямо под ним. Он отошёл к лестничной площадке и оттуда увидел, что они вошли в вестибюль. Не Они явно не были специалистами по кондиционерам. Комбинезоны им малы. Они взяли их на прокат вместе с фургоном. Очевидно, кто-то кому-то должен услугу. Все трое ростом по 6 футов и 2 дюйма, с широкими плечами, большими руками и ногами и мощными шеями. Лица похожи на крепко сжатые кулаки. Каждому немногим больше 40. Да. Далеко не первое родео. У двоих чёрные волосы, у третьего седые. Они вошли в вестибюль и не остановились. Может быть, собирались пройти насквозь и выйти с другой стороны, что выглядело разумно с геометрической точки зрения: прямая линия между началом сада и концом. Однако они не пошли дальше. Все трое остановились в центре вестибюля. Может быть, хотели взять почитать книгу. Может быть, им понравилась рецензия. Или чёрный Крайзлер наконец подъехал в тот момент, когда Ричард на секунду отвлёкся. Или дело в старом Массачусетском ордере на арест. Пока Ричард сидел в подвале и читал про махнаного конюка, возможно, шеф-шоу снова взялся за телефон. Он ведь уже установил дружеские отношения с тамошними полицейскими. По протоколу водитель Крайслера должен в последний момент предупредить своих, что его вот-вот возьмут, и трое парней решат, что он их выдаст. Это самое естественное развитие событий. Надейся на лучшее, готовься к худшему. Такую стратегию используют не только Ричер, и они должны подготовиться. Общественное здание, где много людей, станет хорошим первым шагом и даст им дополнительное время, потому что здесь полицейские будут действовать осторожно. Но в самом худшем случае это хороший второй шаг, а также третий и четвёртый. Здесь можно выдержать осаду и полно заложников. Может быть, они выберут кого-то из городских служащих для дополнительных рычагов давления. долгая напряжённая противостояние телевизионные камеры на улицах переговоры по телефону пица в обмен на самого старого библиотекаря насколько вероятен такой вариант развития событий не слишком но готовься к худшему нам не нужны неприятности лучше пресечь это на корню Ричард спустился на три ступеньки вниз, громко стуча ботинками по камню определённый темп. Три парня подняли головы. Сначала по привычке и повинуясь инстинкту, потом в их глазах появилось насторожённое узнавание. Ричард поднял правую руку, костяшками наружу. Однако им его жест ничего не сказал. Может быть, они не сумели сделать такой же вывод, как Амос и Шоу, или были неспособны на логические построения. Складывалось впечатление, что они предпочитают полагаться на базовые биометрические данные, в том числе рост и вес, глаза и волосы, а также одежду, в которой был нужен им человек, когда его в последний раз видели, что в случае Ричера не слишком часто повторялось. Отсюда ознавание насторожённое потому что они оказались в трудном положении их миссия потерпела поражение и дальше могло быть только хуже однако подготовка не позволяла им сдаться так уж они были устроены сработал древний инстинкт соперничества вот почему Рича расстал состоять на ступеньках он хотел чтобы они посмотрели на него снизу вверх Впрочем, он и без того был больше, чем они, и пусть с этим разбирается их древний инстинкт соперничества. Люди, еще мгновение назад находившиеся возле них, растворились, как масло в воде. Ричард видел такое сотни раз. На тортуарах и возле баров, на танцевальных площадках. Как только появляется облако агрессии, вокруг тут же образуется свободное пространство, Люди моментально и не теряя времени покидают сцену. Внезапно в вестибюле стало пусто. Остались лишь четыре заинтересованные стороны: три внизу и одна на середине лестницы. Они оставили пистолеты в фургоне, подумал Ричард. Когда бросили корабль, у них слишком обтягивающие комбинезоны, шитые на людей с меньшими размерами. И любые тяжёлые металлические предметы сразу стали бы выделяться в карманах ясно как день, как рентген. Они пришли без оружия, вблизи это стало очевидно. Все трое одновременно сделали ещё один шаг, и Ричард увидел, что в его глазах появилось внезапное оадушевление и удовольствие. Он понял причину. Всё равно как одним ударом убить двух зайцев, Он будет заложником, который обеспечит им возможность покинуть город, а также является основной целью, ведь именно ради него их прислал босс. Его присутствие здесь при любых раскладах оказалось хорошей новостью. Но уже в следующее мгновение у них появились сомнения. И вновь Ричард понял причину. Они оставили пистолеты в фургоне. им предстояло осуществить захват без оружия втроём против одного противника, который занимал господствующую высоту. Без особых тактических трудностей проблема состояла лишь в оценке потерь, а они могли составить 33%. Такие легко списать в военном рапорте, спокойно и хладнокровно пользуясь бюрократическим языком, И совсем другое дело, когда находишься лицом к лицу с врагом, и когда сам являешься частью плана. Не вызывало сомнений, что ближайший из них получит удар ногой в лицо. Они это знали. Не первое Родео в их жизни. «Выбитые зубы? Сломанная челюсть? Кто хочет стать ближайшим парнем?» Они ждали. Ричард им помог. «Помог». Он спустился на одну ступеньку. Небольшое изменение дислокации. Он всё ещё выше и крупнее, чем они, но ближе. Может быть, достаточно близко, чтобы напасть на него одновременно. И тогда ближайшего парня может и не быть, или дальнего, или того, кто останется в середине. Они станут единой командой, как новый вид животных. огромным существом, имеющим шесть рук, шесть ног и весящим 600 фунтов. Не исключено, что у них получилось бы, если бы Рича расстал состоять на одном месте. Но он не остался. Они атаковали. Он сделал шаг назад, вернувшись на прежнее место, ударил ногой ближайшего парня в лицо, затем резко повернулся и врезал локтем тому, что находился слева. Снова повернулся и нанёс удар тем же локтем правому бандиту на возвратном движении. Тяготение и гранит Ньюгемшера дове решили дело. Все трое упали назад, утратив способность управлять конечностями и разбив головы о ступени. В результате последний выглядел лучше остальных. Он даже сохранил способность двигаться. Поэтому Ричард сделал ещё пару шагов вниз. и ударил его ногой в голову всего один раз минимальное число, но сильно, чтобы отбить охоту продолжать. И тут дверь распахнулась, и в вестибюль вошла Бренда Амос.